Марсель, Франция, май 1938 года. Нам повезло. Мы не сорвались с моста и не утонули в глубокой полноводной реке. Вернувшись в Мадрид, я телеграфировала в Кулььерс, что собираюсь написать материал о беженцах, которых мы видели на шоссе возле Барселоны. О девушке с канарейкой, о старушке, которая прижимала к груди курицу. А молодая женщина с детьми, которая подкрашивала губы, глядя в зеркальце пудреницы, уж не знаю зачем, но было в этом что-то героическое. Мне ответили, что материал ко времени публикации устареет, что вместо этого мне следует ехать во Францию, Англию и Чехословакию и уже оттуда присылать статьи о надвигающейся войне. Как же я не хотела покидать Испанию. где простые люди сражались за свою свободу. По сравнению с этим всё остальное казалось таким мелким и незначительным, но сейчас внимание всего мира было приковано к судетской области, пограничному району Чехословакии, который Гитлер под предлогом того, что проживающие там этнические немцы якобы нуждаются в защите, похоже, вознамерился также присоединить к Германии. В итоге я вместе с Эрнестом и Хербом добралась до Марселя. "Муки, не оставляй меня ради каких-то чехов", попросил Хемингуэй в нашу последнюю ночь. "Это же кучкавшивых немцев, им на всё плевать. Клоп в Чехии, не в Австрии, они не любят Гитлера", возразила я. Это простые люди, которые хотят, чтобы их оставили в покое. Мы с Хербом поедем в Мадрид. Давай с нами. В Мадриде мне не для кого писать. У меня даже испанская виза уже закончилась. И уж точно нет концов, чтобы обойти все их бюрократические препоны. Тогда поехали в Париж. Разве Прага сравнится с Парижем? Я бы с радостью, сам знаешь, ответила я, хотя это было правдой только наполовину. Меня снова, как тогда в Испании, накрывала депрессия. Я не знала, встретимся ли мы снова, если наши пути разойдутся. Главное работа, твёрдо заявила я. А это значит, что ты должен поехать в Мадрид, а я в Чехословакию. Работа, которая для Эрнеста тоже всегда стояла на первом месте, для меня сейчас была единственным, что отгоняло прочь все страхи Сент-Луиса, безумства Мадрида и накатывающую хандру. Но у клопа в тот момент было такое выражение лица, что я почувствовала себя предательницей. Я смотрела на него, моего любимого фронтового товарища и понимала, что до смерти не хочу путешествовать одна и спать в холодной постели тоже не хочу. Думаю, сначала сделаю репортаж из Франции, прокачусь по стране, а ты пока съездишь в Мадрид, а потом давай встретимся в Париже, предложила я. "Вот и славно", обрадовался Эрнест. "В Париже можно объедаться деликатесами, пить шампанское и заниматься сексом по три раза в день. Мы станем писать свои романы, и все будет лучше некуда. Но, Бонжи, я должна потом отправиться в Чехословакию. Ладно, но я буду по тебе безумно скучать, и ты вернешься в Париж. А еще, — добавила я, — мне придется поехать в Англию. — Ну что же, Англия-то к Англию, — покладисто сказал Эрнест. Может там и Дельмер к нам присоединится, и Херп даст Бог. Во Францию я отправилась одна. Ехала мимо новых танков на дорогах Бургундии, проезжала через новые укрепления в Альпах, разговаривала с солдатами и таможенниками, со всеми, кто сохранил хоть толику здравого смысла и понимал, что Франция и Германия находятся накануне войны. Эрнест с Хербом были в Мадриде, и там Хемидгуев в Холле Флориды чуть не послал в нокаут репортёра из Daily Worker. Просто за то, что тот начал задавать вопросы по поводу его антифашистских взглядов. Снова встретились в Париже. Я целыми днями терзал всех, кто имел хоть какой-то доступ к информации. А находить таких людей я мастер. Вопросы мы об угрозе войны с Германией. А вечерами сытно ела и напивалась до пьяна с Эрнестом. И всё было хорошо. Пока я не начала планировать поездку в Чехословакию. Я должна лететь, Клоп, сказала я. Машину оставлю тебе. Но ты ещё не дописала своего материала о Франции. Дописала и уже отослала в Кульерс. Ты сама говорила, что материал сырой, и они в таком виде его не напечатают. Ты не можешь отправить в редакцию тысячу страниц и ждать, что они за тебя это сократят. Какая там тысяча? Не преувеличивай. И потом я попросила Кольерс прислать мне свои комментарии по желанию. Ага, а еще перечислить мне аванс, потому что все деньги до последнего центра сдала солдатам. которых встречала на пути из Испании. Они нуждались в деньгах гораздо больше, чем я. На хрен нам чатся куда-то, сломя голову и бросать меня, если ты даже ещё не довела до ума материалы во Франции, возмущался Эрнест. "Курьер платит 1000 долларов за статью", сказала я. "Это мой хлеб насущный. Поехали вместе в Испанию. Я испеку тебе твой хлеб". Кульерс и так недовольный тем, что я с опозданием написала материал о Франции. И ты знаешь, я тянула, потому что никак не могла попрощаться с Испанией. В общем, я пообещала прислать им статью о Чехословакии к 18 июня, не позже, а о Великобритании к 10 июля. «Оставайся лучше в Париже». будешь предаваться по року, валяться в кровати, а я стану с тобой няньчиться, приносить по утрам из пекарни свежую выпечку, багеты, круассаны, все эти маленькие булочки с изюмом, которые ты так любишь. Даже если бы я сама и не хотела отправляться в Чехословакию, если бы не заключила контракт, который обязал меня туда поехать, я бы всё равно не смогла зависеть а женатого мужчины да и от неженатого тоже так что хемингуэй не смог меня уговорить и в конце концов сдался ладно дочурка но хотя бы будь благоразумной помни что я без тебя очень скучаю ты ведь проведёшь в чесловакии всего несколько недель а потом мы могли бы вместе поехать домой предложил он и быть на расстоянии телефонного разговора с тем, кому я не могу позвонить?» — спросила я, а сама представила, как буду ворочаться в постели одна, пока он будет спать со своей женой. «Это не может продолжаться до бесконечности», — Клопп. «Хватит уже, замолчи!» — оборвал меня Эрнест. Он чуть ли не закричал, и я видела, что ему действительно больно, Я понимала, что он не мог решиться бросить Полин, если я не готова стать его женой, причем такой, которая бы поставила свою работу на второе место, а на первое – мужа. В конце мая я уехала в Чехословакию, а Эрнест – домой в Киоэст. Я написала об этом Мэтти, написала в тот день, когда он сел на лайнер. Я не сомневалась, что Хемингвей любит меня, и он тоже искренне в это верил, но я не знала, что со всем этим делать. Отель Амбассадор в Праге стал домом для журналистов, которые приехали освещать падение Чехословакии. Я открыла дверь в номер, чтобы выветрился спёртый воздух и вышла на балкон. На улице сигналили такси, извинели трамваи. На Вацлавской площади уже зажглись фонари. Рекламы витринных магазинов, написанные буквами с этими забавными диакритическими значками, зазывала за покупками. В дверь постучали. Это была Джинни Коулс, моя подруга по Мадриду, которая приехала в Чехословакию в качестве корреспондента San Diego Times. Она с независимым видом, вся в золотых серьгах и кольцах, цокая шпильками, вошла в мой номер. Джинни не спросила, где Эрнест, а я не стала ей ничего рассказывать. Она принесла с собой бутылку дорогой выпивки и сразу плеснула нам понемногу. Мы стояли на балконе и смотрели, как чехи снуют туда-сюда по улице и переходят через рельсы, не обращая внимания на трамваи. Подумать только, сказал я. Мы могли бы писать репортажи о войне в Испании, а сами у места этого сидим здесь. Война и сюда придёт. Ждать уже недолго, вздохнула Джинни. Нацисты вот-вот вывесят в судетах флаги со свастикой, а весь остальной мир, как ни в чём не бывало, отплясывает джигу, возмутился я. Марти, дорогая, ты не спасёшь Чехсловаки. Вещай всем и каждому о том, что Гитлер это зло. А я и не собираюсь всем подряд это доказывать, парировала я. Приберегу слова для президенточек Словакии. У кого ты же должно хватить духу противостоять этому разнузданному фашисту, который нацелился стереть нас с лица земли. И мы вместе с ещё большим энтузиазмом чем в Мадриде, принялись наблюдать за тем, что происходило тогда в Чехословакии. Мы смотрели, как социал-демократы маршировали по улице, распевали патриотические песни и приветствовали своего президента. А президент уважительно взирал на этот четырехчасовой парад с кепкой в руке, хотя солнце, дай бог, как припекало. Слушали рассуждения о том, что Чехословакия всегда будет свободной страной, как никогда не останутся пражские куранты на знаменитой Староместской ратуше, который отчитывает время с 1490 года. Потом мы взяли машину до Опавы. Видели женщин на свекольных полях и мужчин, которые ворошили и заготавливали сено. Видели огневые точки с солдатами пулемётами и противотанковые заграждения, ходили на работающие в полную мощь военные заводы в Пльзене. Ездили за 65 километров, а то и больше, чтобы своими глазами увидеть окопавшихся вдоль границы с Германии нацистов. На этой стороне границы тоже хватало нацистского отребя. Чехословацкие солдаты патрулировали улицы, а эти гады вывешивали в окнах флаги со свастикой. Местное население, не поддержавшее фашистов, уже покидало Судеты. Люди брали то, что могли унести, и уезжали к родственникам в Прагу, в Брно или ещё куда-нибудь, где можно было чувствовать себя в относительной безопасности. Мне хотелось бы обвинить их в том, что они бросают свои жилища, когда борьба ещё не закончена. Ну, с другой стороны, тяжело оставаться дома, когда половина твоих соседей уже срезают цветы, чтобы встречать немцев с букетами, а весь остальной мир не желает этого замечать. Эрнест на пути из аэропорта домой попал в жуткую аварию. С ним в «Форде» были Полин с Патриком и Гиги, и еще один друг семьи. На перекрестке они столкнулись с машиной сотрудника управления общественных работ. Его драндулет перевернулся, но водитель не пострадал и умудрился выбраться без посторонней помощи. Он громко возмущался, орал, как сумасшедший. Эрнест, разумеется, тоже не стал молчать. Он решительно направился к скандалисту, и, в общем, зрелище было еще то, и в результате полицейскому пришлось разнимать эту парочку. Эрнеста отмазал адвокат. Это с него он списал адвокатишку губошлепа, которого вывел в романе «Иметь и не иметь». Бедняге Патрику пришлось сдавать показания в защиту отца. Судья сдался и... Ахэм купил абсолютно новый восьмицилиндровый «Бьюик» с откидным верхом. В Киуэсте, в своей студии над гаражом, Эрнест установил кондиционер и уединился там, подальше от недовольной пулин и толп туристов, которые бродили под новой каменной стеной вокруг их дома. Эрнест начал составлять сборник рассказов – в который хотел включить пьесу об Испании ту самую где себя выставил героем шпионом а меня этой нюней правда он переименовал её из работую не беспокоить в пятую колонну хеменгуэй пренебрежительно отзывался о продюсерах Безуспешно пытавшихся поставить её на Бродвее и приперався с Максом Перкинсом, который считал, что втискивать пьесу в сборник рассказов не лучшая идея. Эрнест всё больше времени проводил в компании боксёров из клуба Синий гусь, где хвастался, что якобы однажды победил на чемпионате по любительскому боксу, о чём даже написал в местной газете, хотя этот сомнительный факт и не был никак документально подтверждён. Но ни спорт, ни рыбалка на большом морском катере Пилар не могли поднять ему настроение. Однажды вечером Хемингуэй не смог найти ключ от своей студии, начал полить из пистолета, попал в потолок и в замок, а потом запорегадировался внутри. У Полин не получилось его угомонить. И она отвезла детей на ночь к друзьям, а сама отправилась на вечеринку, куда была приглашена вместе с супругом. Когда Эрнесту надоело её ждать, он тоже приехал на вечеринку, нашёл жену и отблагодарил её за мужество, переломав мебель и поддравшись с гостями. Кюльерс отвергли мои заметки о Франции, поскольку не хотели слишком уж нервировать читателей, но зато напечатали материал о Чехословакии от 6 августа. Статья получилась отличная, снабжённая фотографиями: солдаты и рабочие оборонах заводов, девочки-подростки, которые учатся пользоваться противогазами, маленькой Чехословакией размером не превышающий мой родной штат Миссури, был со трёх сторон окружен германским рейхом, но никто и не думал паниковать. Вот это меня поражало в чехах больше всего. Они, как пациент на операционном столе, смиренно ждали, когда Гитлер сделает своё дело. К этому времени мы с Джини уже перебрались в Англию, проехали по центральным графствам до границы Шотландии, останавливаясь в каждом деревенском пабе и выступая с пламенными речами перед незнакомыми людьми. Однако все они казались мне преступными глупцами, которые усиленно занимались самоуспокоением, отчаянно стараясь не замечать войну, уже подбиравшуюся к их миловым скалам. Я хотела бы заехать в Лондон, где жил мой друг-писатель Гэрберт Тойлс, чтобы познакомиться с ним Джинни, но потом передумала. Дело в том, что аристократов в Англии волновали только их титулы и банковские счета, и все они делали вид, будто Гитлера не существует. Со временем я стал чертовски хорошим оратором, но толку от моих речей не было никакого. в поисках тишины и вдохновения я отправилась на Корсику, но расслабиться не получилось. В день моего приезда там как раз нашли выброшенную на берегу топленника. Вернулась в Париж, в маленькую комнату с письменным столом в тупиковой улочке неподалёку от Триумфальной арки и засела за роман. А по миру уже вовсю поползли слухи о войне. Если Гитлер настолько безумен, что собрался бомбить такой прекрасный город, как Париж, думала я, то человечество обречено. Хемингуэй с женой отметили в Кьюэсте два дня рождения подряд. Он появился на свет 21 июля, а она 22. А затем всей семьёй уехали на ранчо в Айоминг, к летним непрекращающимся дождям. Тамернес читал корректуру сборника рассказов и советовался с Пулин. Он не знал, как поступить с пятой колонной, но потом решил не слушать советы в Перкинсе и включил её в сборник. Отсылая гранки в издательство, Эрнес написал посвящение Марти и Гербу с любовью. В конце августа Хемингуэй уже плыл на Нормандии во Францию, чтобы вместе со мной провести короткий отпуск на лазурном берегу между Ле-Лаванду и Сен-Тропе. Североамериканский газетный альянс заказал ему репортажи о ситуации в закипающей войне в Европе. После разлуки мы научились неплохо извиняться друг перед другом, однако совершенно не разучились ругаться